Глава пятая. К убийственным взглядам не было не привыкать, как, впрочем, и к чарам. Другое дело, что в Кроудгарде предпочитали переходить на смертельные аргументы ближе к ночи. Драконицы же ожиданием утруждать себя не стали. Вспыхнувшие черным пламенем пальцы Вьеры Аль Шарель четко обозначили серьезность ее намерений. «Ты!» От гнева ее хорошенькое лицо исказилось так сильно, что случайный зритель мог бы и перепутать, кто из нас ведьма. «Уже ухожу», — поторопилась успокоить девушку я, не делая, однако, попытки покинуть каморку. «Она, обладая общими стенами с кабинетом, должна была перетягивать на себя часть защитных чар, а значит, у меня будет больше времени на ответные шаги». Одну руку тут же спрятала за спиной, призывая силу, вторую, правую, торопливо выставила вперед с почти завершенным плетением щита. «Ты...» Голос Веры стал тише и оттого более угрожающий. «Еще чуть-чуть, и во рту наверняка покажется раздвоенный язык. Кирта на таяне приятно познакомиться. Я все еще пыталась свести все к шутке, но драконицу мои попытки раздражали. Хотя мне и это было на руку. Чем более подвластен гневу Визави, тем легче с ним иметь дело. Главное вовремя уклониться от всего, что он в тебя запустит. Маренси Элькрие. Неожиданно ответила мне темноволосая менталистка. Та самая, что в прошлую нашу встречу сожгла мою защиту. Она, в отличие от подружки, сохраняла спокойствие. Клиренс Альтарн. Тихонько представилась третья, стоя за спинами более решительных вьер и переводя взгляд с одной на другую. Рада познакомиться. Кивнула я, тем не менее, продолжая накачивать щит силой. А уж как мы рады. Усмехнулась Фьера Моренси и положила ладонь на плечо подруги. Та пошатнулась, будто на миг утратив над собой контроль, и рассеянно сказала. «Приятно познакомиться». И голос ее не имел ничего общего с той разгоряченной особой, что встретила меня черным пламенем. «Я пойду?» — осторожно уточнила, не сводя взгляда с левого уха менталистки. «Иди». Усмехнулась Та и отступила, заставив и подружек последовать своему примеру. Я осторожно, в полной мере осознавая, что поворачиваться спиной нельзя, вышла из коморки и по кругу обошла троицу. Уже когда я почти дошла до выхода, мне вслед донеслось. «Я навещу тебя вечером». Я кивнула, прекрасно понимая, что это утверждение, а не вопрос, и вывалилась на лестницу. Шумно выдохнула, провела ладонью по лбу, стирая капельки пота. И, наконец, ощутила, как взмокла у меня спина. Не люблю сюрпризы. Никакие. И магистра не люблю. Слишком много из-за него проблем в моей и без того непростой жизни. Всю дорогу до аудитории, где спустя четверть часа должна была начаться лекция по поздней истории Маргалина, я думала о магистре. Точнее, о его предложении и о том, осталось ли оно в силе после того, что успело произойти, и как и находясь уже за пределами кабинета, убедившись, что кристаллы на браслете все еще радуют почти полным зарядом, я вынуждена была принять тот факт, что ментальная магия не могла быть всему виной. Ни моя излишняя смелость, граничившая с дерзостью, ни порой отстраненное спокойствие, будто все происходящее часть некоего спектакля, во время которого актер пусть и отвлекается на чувства, но сохраняет подобие здравия и рассудка, Истоки всего этого кроются в чем-то еще. «Мне нужен совет», — пробормотала себе под нос и толкнула дверь вперед. В аудитории уже почти не осталось мест, но Шакрат, махнув мне рукой, кивнул на место рядом с собой. «В третьем ряду. Не слишком далеко, чтобы лектор пересаживал, и не слишком близко, чтобы преподаватель не следил за точностью формулировок в конспекте». «При...» Шакрат втянул носом в воздух, и в его глазах на мгновение промелькнула тоска. «Садись». Он отвернулся, еще и отсев подальше, будто что-то в мгновение ока изменилось. И я не успела спросить, чего вдруг такие изменения, как услышала смешок Вьера Альгерена. Рыжий, не смущаясь, перегнулся через стол и, не стесняясь, принюхался. «Хороший выбор», — усмехнулся он и громко возвестил. «Ведьма теперь Альзарда». Так что кто готовил развлекательную программу на вечер, отбой. Хоть пальцем тронете и до турнира не доживете. Я обернулась и еще успела заметить, как досадливо кривится галерка. И что это было? Шепотом уточнила у рыжего, который и не думал возвращаться на свое место. Что-что? Спас твою светлую, хм, темную голову от неприятностей. А магистра от необходимости тратить время на возмездие. Альгерен перехватил мой взгляд и, разулыбавшись, добавил. Хороший выбор. Я его не выбирала, буркнула я. Значит, у нас еще есть шансы? Нет у вас никаких шансов, отрезала я. Вы разбиваете мне сердце, Вьера Киртана! громко заявил Рыжий и, приложив руку к сердцу, плюхнулся на свое место. Шакрат поморщился. Ему этот спектакль тоже не нравился, но вмешиваться он нужным не посчитал. «Что-то случилось?» Очень тихо спросила я, понимая, что он все равно услышит. «Ничего». Отмахнулся сосед, повернулся ко мне, перехватив вопросительный взгляд, и, вздохнув, добавил. «В комнате поговорим». Я кивнула, принимая и отсрочку, и нежелание выносить наши странные отношения на публику. Магистр Альдаран, темноволосый, коротко стриженный дракон неопределенного возраста, быстро вошел в аудиторию и, не тратя время на проверку присутствующих, приступил к лекции. Адепты за моей спиной приуныли. Зашуршала бумага, звякнула чернильница, а я порадовалась, что не поскупилась и выписала себе из белена металлическое перо. Его, в отличие от обычных перьев, нельзя было так легко сломать, не нужно было точить, да и в чернильницу макать тоже. Главное заправлять время от времени. Голос лектора успокаивал. Виер Альдаран так спокойно рассказывал о противостоянии драконов с первыми поселенцами, что и мысль не возникала о том, насколько кровавыми были те времена и на какие ухищрения шли люди. Потерпев сокрушительное поражение во второй битве при Альреше, Люка заключил сделку с Арантеем. Услышав название мира демонов, я вздрогнула и вскинула голову, ловя взгляд дракона. Магистр задумчиво смотрел на меня, будто размышлял, стоит ли продолжать. Потянула манжету вниз, обнажая чистое запястье левой руки. Впрочем, метка контракта могла даже не проявляться на коже, но Виер мой ответ понял. «Рот Шандерленд заключил контракт с Мантом» но оказал ему не совсем ту помощь, на которую он рассчитывал. Что он не учел? Кто может рассказать подробнее? У меня за спиной послышалось шевеление, и Аль-Герен звонко ответил. Заключая договор с Арантеем, нужно обдумывать каждое слово, чтобы не допустить двойных толкований. Люкар просил власти над драконами для своей династии, думая, что станет ее основателем и новым лиером Маргалина. Но Лиер — это не просто титул, и человек никогда не сможет стать Лиером. Демоны это понимали, как и то, что открытое противостояние с нами может привести к войне уже на их территории, но заключенный контракт должен был быть исполнен, а значит, кровь Люкара должна была смешаться с кровью Лиера. «Разве это возможно?» — проговорила себе под нос я, прекрасно понимая, что смешать кровь дракона и человека — Куда легче после отделения от хозяев, чем заключая брак. В то время и в тех условиях о подобном союзе не могло идти речи. Продолжил, будто бы отвечая, и мне, рыжий. Но демоны всегда были искусны в соблазнах, обманах и предательстве, а еще в умении находить компромиссы. Чего не скажешь о людях. Дочь Люкара готова была умереть, но не делить ложе с врагом. Ей были близки убеждения отца. Лиер... Готов был пойти на уступки. «Переговоры с Алантейми шли несколько суток, и не сказать, чтобы мы продешевили. довольно заметил Мартис. Мирея вошла в род Лиера, через год родив ему сына. Условие Люкара было выполнено, его кровь получила власть над драконами, а демона — его жизнь. «Мальчик родился драконом?» «Да, но очень скоро он умер». Королевскую кровь нельзя принимать долго, и как только Виеру перестали ею поить, она положила конец и своему, и его существованию. Оборвал рассказ рыжего магистра. Марти скивнул и молча сел. Я нахмурилась. Что-то в этой истории не сходилось. Даже с использованием королевской крови, вероятно, тогда ее и изобрели, судя по срокам. Согласие Лиера едва ли было куплено одним лишь желанием остановить войну. Демоны должны были что-то предложить и что-то получить, иначе бы не стали ввязываться в бесполезный конфликт. Вера Таяни, — окликнул меня преподаватель, и пришлось отвлечься от размышлений. Вы хотели о чем-то спросить? Нет. Я отрицательно покачала головой. То, как резко оборвали Мартиса, явно говорило, что подробности для моих ушей не предназначены, а потому и надеяться не стоит. Хорошо. Кивнул магистр и продолжил лекцию. Но даты и коронации чужих правителей меня мало интересовали. А вот обстоятельства смерти Миреи... Понятно, что она в этой истории мало что значила. Но если ее ребенок родился драконом, его смерть так просто допустить не могли. Что-то не сходилось. И я написала на полях тетради, сменялись ли династии Лиеров? И, к своему удивлению... Заметила, как мое металлическое перо начало самостоятельно, под на чужой воле выводить буквы. Несколькими годами позже власть перешла к Алькеранам. Я обернулась и встретилась взглядом с Рыжим. Тот усмехнулся и тут же отвернулся к окну. Я перелистнула страницу. Все же я была на лекции, хотя бы для соблюдения приличий следовало уделять внимание преподавателю. Последний, впрочем, утратил ко мне интерес. Следующая пара оказалась для меня свободной. Магистр Альхрат не ждал меня до обеда, а бегать на поликоне в компании драконов не было моим любимым хобби, а необходимости в этом больше не имелось. Раз уж на турнире я смогу получить все и сразу. Потому я ушла в библиотеку. В мрачном холоде хранилища знаний думалось легче, чем под чужими взглядами. Я брелами рядов, размышляя. Что такого могли получить драконы, чтобы пойти демонам на уступки? Ведь те, способные влиять на всех и каждого, не могли, по словам драконов, воздействовать на них. Или могли? Раньше. Неожиданная догадка заставила меня вздрогнуть. Я остановилась, поморщилась, отрицательно качнув головой. Но сомнения, поселившиеся в душе, не отступали. Может ли такое быть, что иммунитет драконов к силе демонов — результат чего-то? Если да, то... Я ни за что не готова была поверить, что обычный брак стоил столь много. Скорее, брак был лишь предлогом, поводом для переговоров, ведь если на них являлись Алантеи, дела решались на самом высшем уровне. Я решительно развернулась и направилась в сторону Архивариуса. Едва ли кто-то из драконов ответит на мои вопросы. Но я знала, где можно было найти ответ. Оставалось лишь найти ту, что окажется самой следующей.